Глава 7. Массовая дезинфекция. Перед Машей предстал заурядный город, очень похожий на любой из провинциальных городов ее страны. Дома пятиэтажки, пара краснокирпичных девятиэтажек, на крыше одной из которых она и оказалась. Маленький чахлый скверик и детская площадка с неизменными качелями, горкой, лесенками и лавочками. Всё как везде. Только вместо гомона веселой ребятни, задорных криков подростков, прогуливающихся мамочек и сплетничающих на лавочках стариков, лежащие прямо на земле окровавленные тела и замершие совсем рядом неподвижной толпой люди в неопрятной, измазанной, порванной одежде. Или не люди. Маша никогда не жаловалась на зрение. А дутловатые лица, пустые, лишенные всякого выражения глаза, распахнутые рты, что-то подобное Сазонова видела лишь раз у Алешки, хваставшегося новой игрушкой на смартфоне. Называлась игра "Зомби апокалипсис". И зомби в ней выглядели очень похоже на этих людей, не людей из толпы. Смыслом игры было выжить и убить всех зомби. Что мне делать? Их же так много. Я столько не убью. Растерялась Маша, гордящаяся своим мечом, но не представлявшая себя в роли кровавого комбайнера. И вообще, пусть даже стоящие там внизу уже не люди, а монстры, лишь с виду напоминающие людей. Девушка точно знала: ни с того, ни с сего кинуться и начать рубить их в капусту. Она не сможет. Сазонова вздохнула и села прямо на крышу, скользя невидящим взглядом по городу внизу. Порыв ветра донес до нее мерзкий запах подсохшей крови и разложения. Комок подкатил к горлу. Не может же быть, чтобы ее перенесли сюда ради банального массового убийства. Это же нерационально. Сколько тут людей? Пусть уже не людей, но поштучно объектов. Даже если заражен один единственный город, во что верится с большим трудом, то это не сто или двести, это не меньше нескольких сотен тысяч. Пусть Маша справится с собой, отринет страх и брезгливость. Она банально не в состоянии успокоить такое количество народа. Пусть даже они не будут сопротивляться и не задают ее числом. Неужели ей суждено годами исполнять роль чистильщика? В математике, как уже когда-то говорилось, Маша была не очень сильна, но что-то, наверное, интуиция, подсказывала ей, что срок очистки будет измеряться годами. Нет, решительно чувство абсолютной правильности при мысли о таком подходе к делу не возникло, и уже это вызвало легкий вздох облегчения, заставивший впрочем закашляться от очередного несвоевременного дуновения тухлого ветра. Значит, должен быть другой выход. Но какой? Что и как она может исправить? Девушка потерла лоб и нахмурилась. Ладонь почему-то посверкивала золотисто-белым светом, напомнившим свет плодов тех эльфийских деревьев. Не убивать, а лечить, вслух спросила себя Мария и ощутила смутное согласие с прозвучавшим вопросом смутная, потому что в целом верное предложение пока еще не было верно интерпретировано. Даже если не убивать, а лечить каждого зомби, то у нее все равно не хватит ни сил, ни времени и надежно изолировать исцеленных от еще больных, чтобы не возобновилась мерзкая бойня. Ей тоже не по силам. Как? Попробовала озвучить вопрос Маша, глядя на свои ладошки. И в каждой из них Возникла по одному сияющему плоду-шарику, которые вроде как впитались в ее тело в том волшебном лесу. А потом девушку потянуло встать и пойти, благо хоть не шагнуть с крыши в пустоту, а двинуться в сторону труб. Рядом с ними как раз нашлись два вазона с землей и завядшими бархатками. Шарики плоды целительного света скатились с ладоней в скудную землю. И Задача моргнула Сазонова, почему-то чувствовавшая, что делает нечто правильное и важное, и ничуть не жалеющая, что сила излечившая крылья дракона покинула ее. Пока Маша просто не понимала, что же такого важно нужного она сделала, исполняя роль живого автомата сеятеля. Сию секунду объяснять что-то на словах Артес никто не ринулся. Небесный глаз с ЦУ не раздался. Как обычно: дескать, учись, обострей чувствительность, развивай логику, интуицию и копи опыт полевой работы. Она всё увидела сама. Увидела, как упавшие в скудную землю плоды буквально ушли в неё как в воду, и практически сразу с удивительной синхронностью проклюнулись два ростка. Весь набор вегетативных стадий от семени до молодого деревца волшебные растения прошли не долее, чем за полчаса. Маша, не отрываясь, следила за процессом, развивающимся словно в ускоренной съемке, удивительным и волшебным. Тем паче, что происходило все это на крыше дома умирающего, оскверненного человеческого города, а вовсе не в дивном эльфийском лесу. Именно тут творилось невозможное, феноменальное, небывалое, чудесное. Вымахавшие молодые деревья, сияющие снежно-серебряной корой, тут же зацвели, засветившись золотом, а потом завязались искристые белые плоды. Сияние поднималось сферой, охватывая сами деревья и пространство вокруг них. Оно все ширилось по мере роста и созревания плодов. Спелые шарики живого света срывались с ветвей и, подхваченные внезапно появившимися ветрами, уносились в разные стороны. И там, где они падали, на землю или чахлого сквера, прямо на асфальт или в гущу окровавленных тел, вырастали все новые и новые деревья. Почему? Зачем? Как? Комок вопросов крутился в голове Маши, и она не могла отыскать ответов. Почему в апокалиптическом мире творились такие чудеса, девушка совершенно не понимала. Деревьев становилось все больше и больше. Очень скоро среди домов высился молодой лес. Сияние его листьев, коры и плодов всё ширилось. Благословенный аромат дивной свежести давно уже одолел гнилостную мерзость умирающей плоти. Плоды в изобилии усыпавшие деревья срывались с ветвей и подхваченные услужливыми ветрами уносились прочь большей частью. Но и тех, что оставались, хватало, чтобы с небес шел нечастый, сияющий, не то дождь, не то град. Две стукнувшие в ладони и одна приземлившаяся на макушку градинки отозвались в теле Марии знакомой волной родного тепла. Буддана вернулась старицей, чтобы остаться навсегда, став частью красно-золотого сияния ключа. А вокруг продолжало твориться невероятное. Зомби, атакованные градом мелких плодов, изменялись. Мутировали или нет? Слово это не подходило совершенно. Скорее они превращались из гнусных подобий людей сияющих длинноволосых прекрасных созданий с яркими глазами и острыми ушами они становились эльфами а город лесом ничего не понимаю снова растерянно ляпнула маша чудесные метаморфозы совершенно выбили обыкновенно невозмутимую девушку из колеи почему как обратилась она к тому самому средоточию внутри себя которая обзывала ее правилом, правилом и гармонизатором. И ответ наконец пришел. Машу волею ключа швырнула в мир подошедший к порогу гибели всех прежних устоев, той самой грани, когда законы минувшего уже не действуют, а иных законов не существует. Что ожидало такой мир? Конец, страшный конец. Но плоды из волшебного эльфийского леса стали той самой каплей, что оказалось тяжелее гири общего бремени. Талика магии, привнесенная в мир совершенно лишённый волшебства, качнула весы совсем в другую сторону. То, что было обречено стать пустотой, получило шанс заполниться новым содержимым. И главную роль сыграло как раз то, что это самое новое, ничуть не походило на старое, изжившее себя. Мир обрёл шанс на перерождение. Избитая истина, истинный свет родится лишь во мраке. А что может быть более беспросветной тьмой, чем закат мира? Зёрна восходят лишь попав в темноту почвы, так и волшебные плоды с семенами проросли в гибнущем мире, изменив всё и вся вокруг. Пустоты и конца больше не существовало, лишь новое начало. Трескался асфальт под корнями крепнувших деревьев исполинов с сияющей корой. Прорастала трава, оседали, погружаясь, как в болото, здания каменных джунглей, чтобы оставить лишь чистый лес и новых созданий, населяющих его, лишенных памяти о минувшей беде. Возможно, где-то в подсознании новых остроухих красавцев и останется инстинктивный ужас перед всем, что не является лесом. Страх как напоминание о свершившейся катастрофе. Но сейчас тонко прекрасные создания бродили среди девственного леса, и их дивные голоса звучали как песня творения. Крыша высотки под ногами Маши дрогнула, непрозрачно намекая, что и этому зданию пришла пора уйти в небытие. В недрах дома заскрипела и заскрежетало. Пора Согласилась с разливающимся в ней сиянием ключа девушка и шагнула с крыши к себе на дорогу к дому. Пожалуй, теперь уже вечерняя тренировка в бассейне не казалась Марии лишней нагрузкой. После визита к зомби очень хотелось поплавать и банально подышать хлоркой. Нет, аромат дивных эльфийских деревьев перебил мерзкую вонь, но где-то в глубине носоглотки еще царапались остатки зловоний. А запах родной хлорки самый лучший для борьбы со всякой дрянью. Против него никакие деревья, чье благоухание больше смахивает на духи, не тянут. Так что в бассейне сегодня Маша не только выкладывалась на все сто на дорожке, но и дышала любимым ароматом убивающим микробов, с небывалым наслаждением. А когда девчонки из секции начали громко возмущаться в сушилке тем, что хлоркой сегодня несет особенно сильно, Сазонова промолчала. Лишь подумала о том, как заговорили бы пловчихи, случись им здешним воздухом подышать после смрада разложения. Плавание дало хорошую нагрузку тренированному телу, а хлорка, кажется, вычистила не только прочно забившую нос вонь Но и какой-то неприятный налет, оставшийся от посещения погибающего мира. Нет, его возрождение изменения Маша приняла и поняла. Но возродился все таки мир, а люди его населявшие нет. То кем и чем они стали, тоже было прекрасно, изумительно и здорово, но людьми они уже не были. К тому же, в этом девушка была абсолютно уверена, как в том, что дважды жды два 2=4 в десятичной системе счисления. Памяти о своей человеческой сути новые создания не сохранили. Они начинали жизнь с чистого листа. Так было правильно, но всё равно грустно. Зато бассейн вымыл из головы всякую дурь, настроив Сазонову на рабочий лад, в частности, на размышление о том, Что надо повторить и подучить к надвигающейся неизбежно, как сход лавины, сессии. Учила Тамаша все и всегда, но находились всякие хитрые штуки, в которых ей приходилось разбираться, буквально беря измором.